Осеннее настроение. Летом для всех камчатских собак лирическое приволье. И они живут как волки, быстро дичая в поисках корма. А осенью, поджав хвосты, возвращаются к человеку, снова готовые верой и правдой служить ему за порцию юкалы, за хорошую трёпку и за очень редкую ласку. Зато горожане На все лето вяжут собак к приколам. Озлобленные несытые своры наполняют ночи Петропавловска нестерпимым жалобным воем. Их можно понять, ведь даже собакам не нравится подлинная собачья жизнь. Но вот уже повеялось океана предзимними ненастьями, и хозяева в городе возвращают к сам великое благо свободы личности, которое собаки спешат использовать вовремя. для установления любовных контактов и ради чудовищных массовых драк посреди улицы, в которые нам лучше не увязываться. Собаки сами разберутся, кто из них прав, а кто виноват. Итак, осень пора подведения итогов. Умрусна всё. Говорил Соломин чиновнику Глинову. Иногда и самому хочется то бы меня поскорее с Камчатки убрали. Здесь мне уже объявлен негласный бойкот. Неженатый вы человек, ответил чиновник. Детей никогда не имели. Оттого и нет у вас сердечных отдушин, куда бы весь казённый угар выдуло. Разве можно так жить, чтобы на каждый чих говорить: "Будьте здоровы"? Да плюньте вы на карусель нашу. Ну, и уберутся с Камчатки. Возможно, что и так. Да разве на одной Камчатке свет клином сошёлся? Я буду жалеть, что мало принёс людям пользы. По вечерам пригородная сопка Никольская, поросшая густым березняком, освещалась кострами. Так уж повелось, что эта сопка была любимым местом для свиданий и расставаний. Если девка нафрантилась, И полезла на сопку. В Петропавловске говорили: "Готово". Закрутила бестию. Сколько на этой горе разбилось сердец прекрасных камчадалок? Сколько пылких матросских клятв слышали эти старые берёзы? Они же у самого подножия сопки лежат павшие в боях камчадалы. Лежат в ровень с ними и враги их.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 усмехнулся Соломин. Я на манджур. Жирный верблюд мягко причалил к борту кананьерки. Вахтенный офицер сопроводил Соломина до командирского салона. Кроун сказал гостю, что мечтает вернуться во Владивосток. Вы можете мне поверить, я там юлить не стану, а вы скажу в лицо всё, что думаю. Это позорное судилище лишь не раз профашировало бессилие власти и глупость наших доморощенных рук Касуевых, дура Ломов и головатяпов. Селомина и Кроуна, столь различных по взглядам и воспитанию, связывали общие беспокойства за судьбу тех богатств, которые принадлежали отечеству. Решение Владивостокского арбитража их обоих, чиновника и офицера флота, глубоко оскорбило. Кроун рассуждал: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 Я вернул их к ободчикам. Но с патентного налога русской казны имеет жалкие рублишки, зато для пьянства никаких припон не стало. Неужто во Владивостоке не понимают такой ерунды? Крон был настроен сегодня мрачно. Много у нас ещё такого, чего не понимают. В оконтовые медью иллюминаторы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 Нам и бывает разное, как и в политике. Вы думаете, война? Давайте ужинать, — ответил Ковторанг. С того подали дивное мясо, вкусную дичь и корзину экзотических фруктов. Где вас так хорошо снабжают? Мы сделали заход в Ном на Аляске, а там продукты исключительно австралийские. Вот и закупили. Зато вода в Номе продается на вес. В Номе продается на вес. галонами Янки скупятся. Потому-то и ходим за водой к вам. Вы уж по дружбе денег с нас не возьмёте. Селомин заговорил о своём, наболевшем. Как вы думаете, успеют меня убрать до зимы? Ведь для генерал Колюбакин раскачается до наступления морозов. Так что готовьтесь зимовать в Петропавловске. В любом случае, добавил Кром, опять многозначительно.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 Таких дорог нужно десять, чтобы от Байкала магистраль пустила ветви до Охотска, даже до Анадыря и Чукотки. Если бы собрать все те дороги, которые в Петербурге пропили на банкетах, посвященных нуждам Севера, уже давно можно было бы освоить морской путь вдоль ледовых берегов Сибири. В случае с конфликт с японцами...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 «Я наговорил вам немало печального», — сказал Кроун. «Но сердце ноет, и хочется его облегчить в беседе. Я понимаю ваше состояние. Манджур выберет якоря, и вы останетесь одни. Повидайте-ка прапорщика Жабина. Это человек, на которого можно положиться. Запомните». Прапорщик Жабин. Камчатку уже теснили осенние штормы, когда манжур под пение горнов выбрал с грунта якоря. Ждите нас летом следующего года, обещал Кром. Мы непременно придём, если, конечно, ничего не случится.